Глава третья. Грр, рычал Инскип, потрясая бумагами, которые трещали как кастаньеты. Очень выразительно, одобрительно заметил я, доставая из кармана сигару. Однако маловато информации. Нельзя ли немного подробнее? Я аккуратно отрезал кончик сигары без единой трещинки. Идеально. "Так да вы отдаёте себе отчёт во что обошлись ваши игры? Во сколько миллионов?" Экономика Каматы ничуть не пострадала. Правительство возместит убытки всем потерпевшим и вычтет эту сумму из ежегодного взноса в бюджет специального корпуса, у которого и так денег больше, чем нужно. Кроме того, здесь есть свои выгоды: интригующее развлечение для населения, повышение газетных тиражей, хорошая тренировка для засидевшихся полицейских это отдельная история. Полевые учения, доставившие массу удовольствия всем участникам. Вместо того, чтобы попусту сердиться, власти могли бы заплатить нам за это волнующее представление. Я раскурил сигару и выпустил колечко ароматного дыма. Перестань умничать, мошенник. Если мы передадим тебя и твою молодую жену властям Каматы, то вам и через 600 лет из тюрьмы не выбраться. Это невозможно, Инскип. Сами вы мошенник. У вас не хватает плеевых агентов. Мы вам нужны больше, чем вы нам. Давайте прекратим пустую болтовню и перейдём наконец к делу. Я уже понёс наказание, я оторвал от мундиру пуговицу и бросил её. Сорвите все мои награды и лишите звания, полностью признаю свою вину, давайте дальше. Он напоследок рыкнул, бросил бумаги в урну и вытащил большую красную папку. Она угрожающе загудела у него в руках. Устройство безопасности опознало отпечаток большого пальца и отключилось. Папка раскрылась. Это очень важное сверхсекретное задание. Был разве я когда-нибудь получал другие? К тому же чрезвычайно опасное. Вы просто в тайне завидуете моей красоте и желаете жить меня со свету. Не томите, Инскеп, хватит играть, рассказывайте по существу. Мы с Анжелиной в любом случае справимся лучше, чем ваши престарелые дряхлые агенты. Это работа для тебя одного, Анжелина, несколько лицо его стало пунцовым, и он уткнулся в бумаги. "Ого-го", завопил я. "Грозный бестрашный Инскип, глава тайных галактических сил, не может произнести слово беременна? А крошка? Нет, а секс? Ладно, быстро скажите три раза вслух секс, секс, секс, это вам поможет". "Заткнись, дегриз", проворчал он. Хоть женился и то ладно, видно в тебе осталась капля порядочности. Анжелина останется. Это работа для одного, и ты отправишься один. Но учти, она может остаться вдовой. Ей черное не к лицу, и только потому вы этого не дождётесь рассказывать. Для начала кое-что посмотрим. Он вынул из папки кассету и опустил в проредь стола. Сверху опустился экран, свет погас, начался фильм. Съёмка велась ручной камерой. Цвет иногда пропадал, выглядело всё очень непрофессионально. Но это был лучший любительский фильм из всех, что я видел. Материал был хорош и несомненно подлинный. Кто-то с кем-то воевал. Был погожий день, в голубом небе висели белые облачка и чёрные клубы разрывов зенитных снарядов, но огонь был не очень плотным. Он не мог остановить лавину военных транспортников. которые быстро снижались и заходили на посадку. Это был средних размеров космопорт, неподалёку стояло несколько грузовых кораблей. Низко над землёй промчал слетательный аппарат, взметнулись бомбовые разрывы, видимо, над укреплениями защитников. До меня вдруг дошла вся невероятность происходящего.